26 ты немногословен рик та у пальцем по стеклу или я чем-то обидел тебя нет я попытался выдавить из себя улыбку Но разве есть у меня причина радоваться дурные вести летят быстрее поездов друг мой «Мы не слышали их ни в Хелуне, ни в самом Хулун-Буире, но я боюсь, что война придет в Анцин раньше, чем мы вернемся». «Почему это так заботит тебя?» — усмехнулся Тао. «Если владыка Алуру нападет, мы сможем защитить свои земли. Зато ему будет не до тебя, и ты волен будешь идти, куда пожелаешь». «Он не оставит меня в покое», — я откинулся на подушки. «И даже если так, я и сам не покину тебя и твою семью». «Я не самый могучий боец, но...» «Зачем тебе это, Рик?» — Тао покачал головой. «Ты не знаешь ни своей джаду, ни своего клана. Я и не думал, что подобное возможно, но вижу своими глазами, ты не связан ни клятвами, ни кровью». «Это решать не тебе, владыка Тао?» — проворчал я. «Может, у меня и нет своего дома, но твой клан принял меня и защитил. Разве могу я не отплатить вам тем же?» «И ты станешь сражаться за Анцин, если придется?» В голосе Тао послышалось удивление. «Даже если великий мастер алуру поклянется истребить весь наш род? Даже если тебе придется воевать со всеми владыками Империи разом, друг мой?» отозвался я. «В первый раз я встретил тех, кто не пожелал убить меня, бродягу без клана и имени, а признал равным себе. Ты, твой отец, а еще Ликию». «Закончил за меня Тао». «И она тоже». Я тряхнул головой. «Твоя сестра не только прекрасна, но и добра». «Верно. Я видел, как она на тебя смотрит». Тао протяжно вздохнул. «В другое время я не пожелал бы ей лучшего друга». «И что же изменилось сейчас?» «Спросил я». «Я не богат и незнатен, но боги наделили меня Джаду, так же, как и весь твой род. Если древний мастер над мастерами признал меня достойным своей мудрости», «Чего не хватает тебе, владыка Тао?» Что-то пошло не так, и уже давно. С того самого дня, когда я вернулся из заброшенного храма, Тао умел не задавать лишних вопросов, и все же у него не получалось скрыть тревогу. И тогда, и сейчас. Я надежно спрятал темную джаду вместе со всеми обитателями моей черепушки, но он не мог не почуять, что она исчезла и перестала изматывать и мучить его тело. И то ли о чем-то догадался, то ли не до конца поверил в такое странное совпадение, то ли из-за грядущей войны уже готов был везде видеть врагов. «Ты могучий воитель, Рик», — негромко произнес стал «и достойнейший из всех, кого мне приходилось встречать. Но мне сложно верить тебе». «Почему?» «Одним богам известно, сколько у тебя тайн». Тао посмотрел на меня, прищуриваясь. Будто пытался увидеть что-то, спрятанное у меня под кожей. Стоит узнать одну, и на ее месте тут же появляются две новые. Ты ведь так и не сказал мне, что видел в храме Антаке. Ничего, только темнотой и камни, заросшие травой. Я выдержал пристальный взгляд, не отводя глаз. Я уже говорил тебе, эти развалины покинули сотни лет назад, и больше сказать мне нечего». «Может и так», — нахмурился Тау. «Я не знаю, как у тебя хватило сил подняться к храму, но я видел, как огромная змея уползла, лишь услышав твой голос, и помню, как исчезла чужая Джаду, стоило тебе к ней приблизиться. И я хочу знать, чего ты на самом деле искал в тех землях, Рик». «То же, что и ты, друг мой», — ответил я, — «но нашел немногое, «Прошлое умеет хранить свои тайны куда лучше меня, но там, в храме, богам было угодно показать мне грядущее». «У тебя было видение?» Тау потер заросший щетиной подбородок. «Не прошлого, а того, чему лишь суждено случиться». «Я видел войну Тау». Я подался вперед. «Ту, что уже приходило на земли империи, пришла снова. Видимо, самим богам угодно, чтобы воители к шатрии убивали друг друга». и даже великим мастерам не под силу противиться их воле. И ты знаешь, из-за чего она начнется? Мне пришлось постараться, чтобы не отвести взгляд. В глазах Тао горели недоверие и злоба, но мольбы и тревоги все-таки было больше. Я не мог сказать ему и четверти правды о посланниках, но и соврать у меня тоже не получилось. Все кланы. Они набирают силу. «Воители, подобные твоему славному предку Бахаю, возвращаются, — заговорил я, — и уже скоро под их поступью содрогнется земля, а империя станет полем, на котором они сойдутся в битве, и она не стихнет, покуда один не отдаляет всех остальных». Наверное, это прозвучало по-идиотски. Я бы не удивился, если бы Тао назвал меня лжецом или расхохотался прямо в лицо, но он молчал. В семенах лжи, что я бросил, было достаточно правды, и они упали на благодатную почву. «Кажется, не только Лики уверят древним легендам», — усмехнулся Тао. «Но если ты правда видел то, о чем рассказываешь, впору и мне поверить, что ты мой праотец, получивший новое рождение...» «Я не бухай воитель, друг мой», — я покачал головой. И никогда им не был. Так кто же ты, Рик? И почему скрываешь рисунки на своем теле? Что? Да когда он успел? Твои раны всегда заживали быстро, хоть ты и не умеешь их лечить. Та указал на тряпку, которой я обматывал правую руку. И все же ты не снимал эту повязку. Почти не снимал. Только ночью, когда думал, что никто тебя не видит. Все голоса в моей многострадальной черепушке завопили разом, и я не смог их унять. «То, что я прячу под повязкой, не касается тебя, Тао, сын Лонгвея», — прорычал я, пряча руку за спину. «И лучше бы тебе впредь не подглядывать за мной». Грозный ярл Виглов заворочился внутри. Он, впрочем, как и остальные, хотел сохранить и защитить свою тайну, любой ценой, и мне пришлось изо всех сил удерживать темную джаду, уже готовую сорваться с привязи и всей своей мощью обрушиться на тау чтобы превратить тело моего друга в прах». Он наверняка почувствовал что-то и уступил. Молча опустился обратно на подушки и, наконец, отвел глаза. Едва ли даже могучей вспышки джаду и мелькнувших, в моем взгляде, древних воителей хватило, чтобы напугать матерого кшатрия, сына мастера Лонгвея. И все же тау не стал нарываться. Скорее решил приглядывать за мной, и на этот раз еще пристальнее, чем раньше. Но доверия у него уж точно не прибавилось». Тао спас мне жизнь, когда Джей пришел требовать моей крови. Я защищал его, мы вместе учились у Чиндана и поровну делили долгие тренировки под палящим солнцем, витиеватые ругательства порой и удары увесистой палки, на которую древний воитель опирался при ходьбе. Мы вместе добрались до Анцина, пересекли все владения каменного кулака с запада на восток, отыскали затерянный храм и вместе вернулись обратно. и все же он остался тем, кем был рожден. Кшатрием, владыкой своего клана, потомком Иши Неторопливого и сыном мастера Лонгвея. Едва ли Тао забыл обо всем, что связывало нас, но долг для него значил уж точно не меньше, чем дружба. И если бы он узнал, с кем судьба его свела... Да что там? Я и сам почти перестал себе доверять. На то, чтобы приструнить четверку грозных обитателей моей головы, ушло немало сил. Я справился, но то, что подселилось к нам в заброшенном храме, оказалось мне не по зубам. Даже лишенный чувствительности к энергии, джаду, Мирукан на пути с востока не раз замечал, что я стал куда более злобным и мрачным, чем был раньше. А под конец и вовсе почти перестал со мной разговаривать, несмотря на всю свою жизнерадостность. Словно вместе с наследием темного божества я получил что-то еще. Жажду мести ушедшего в небытие клана. Их гордыню и ярость, которая эхом блуждала по развалинам из блестящего черного камня и столетиями копилась, дожидаясь своего нового хозяина. И я забрал все, и разделить могущество и разрушительный гнев мне оказалось не под силу. Темная Джаду была именно тем, чем ее и называл Хариш. Оружием, совершенным и кровожадным, всегда готовым к бою и упорно не желающим ржаветь без дела. Сила забытого божества плескалась во мне искала выход, и что-то подсказывало Рано или поздно она вырвется на свободу и обратит в прах всех, кому не посчастливится оказаться рядом. Дракон на моей руке не только прибавил в длине, изменилась и его морда. Если раньше его пасть приоткрывалась, выпуская длинный красный язык, то теперь нарисованная рептилия грозно скалила зубы, явно намереваясь пустить и в ход, а из ее ноздрей струилось черное пламя. Вряд ли Тау успел увидеть дракона в новой, гневной ипостаси, но наверняка чувствовал, что со мной творится. Не мог не чувствовать. «Нам пора собираться», — сухо проговорил он, выглядывая в окно. «Люди отца уже должны ждать нас». И не только они. Я поднялся с подушек. Когда мы уезжали, здесь было поспокойнее. До самого Анцина железная дорога, ведущая из Хулун-Буира, не дотягивалась. Нам пришлось добираться до ближайшей станции на повозке. Поселение в паре тройки десятков миль на запад было немногим крупнее владения мастера Лонгвея, и едва ли в нем могло бы поместиться больше полутора тысяч человек. Но поместилось, или вокруг поезда столпились все обитатели разом. Громадная платформа вдруг показалась тесной, Настолько, что бронзовые и серебряные жались чуть ли не вплотную к владыкам Кшатриям. Но те и не думали гневаться. Лица у всех до одного высокородных были такие, что я сразу понял. Сейчас даже им нет дела до обычаев, которые требуют от двух других каст особой почтительности к носителям могущества Джаду. «Что же здесь случилось?» Пробормотал я, осторожно раздвигая толпу плечами и оглядываясь в поисках Мирукана. «Кто-нибудь умер? Или...» У императора родился наследник в этом случае все вокруг наверняка излучали бы радость или хотя бы видимость радости но на лицах вокруг я замечал лишь тревогу и страх вся платформа жужжала как потревоженное осиное гнездо но во всем этом шуме и выкриках со всех сторон я не мог разобрать ни слова а вот тау похоже уже понял в чем дело ты не зря тревожился рик глухо проговорил он три дня назад Владыка Аллуру пересек границу владений каменного кулака, и теперь его армия на пути к Анцину.